43 февраля 1. Тёмная сведомлённость поразительна и будет действует на двух планах. В этом и трудность борьбы, пока план еще не зрим и ещё недоступен. Без учителя нельзя, опасность слишком велика. Отделение от учителя делает беззащитным. Всякая попытка отделиться губительна. Тёмные жертву свою берут мёртвой хваткой, и вырвать обратно её нелегко. На все ваши усилия ответят тысячу выдумок, и под каждой из них тот же умысел, и та же цель жертву удержать в своей власти. Под всеми личинами подползут, за всеми спинами спрятются, всё с той же целью жертвы своей снова овладеть бескротно. Будут внушать безнадёжность борьбы, и мысли пошлют едоносны. Им надо отделить жертву, чтобы это не стало любым путём и прежде всего отделить её мышление. Это будет первый ступень их победы. Приуспев в этом, легко уже прежнюю власть над сознанием её установить. Их забота сознание жертвы восстановить против руководителя любой ценой. Сознание, идущее против руководителя, автоматически примыкает к противникам его, то есть к тёмным, и снова получается сотрудничество с мною, столь ей желанны. Две силы, два влияния постоянно борются в сознании жертвы за превосходство тёмное и светлое. Это надо постоянно иметь в виду. Есть вещи приближающие и отдаляющие от ближайшего звена иерархии. По этому признаку и сущность их, и судите. Как бы хорошо явление ни было, но если оно отдаляет от руководителя, значит оно исходит от тёмных злодеятелей, каким бы хорошим и привлекательным ни казалось оно на поверхности. Ведь борьба идёт за душу человека, и тёмные не останавливаются ни перед чем, чтобы овладеть ею. В основе всех их действий скрыт обман и притяжение. Именно выгодами и преимуществами для мира сего будут они привлекать. Но если под внешней привлекательностью и преимуществом усмотрена попытка отделить от ближайшего звена, значит, магнаты и тянут руки. И не всё ли равно с какой стороны, как и под каким предлогом учить и смотреть не на внешнюю сторону, но в сущность явления, в корень и сразу увидеть от светано или от тьмы. Запомните, что бы ни было каким бы безвредным не казалось явление на поверхности, если оно остреймо направлено против дел наших и интересов близких нам людей и отрывает что-то сознанья от иерархии, оно от тьмы.